Глава семнадцатая. «Рождество позади, и я живу в мечтах, переписываясь с тобой, когда тебе удается ускользнуть от семьи». «Такой дисбаланс не выдержал бы никто, кроме тебя, Мэри Кей. Постоянно щадящие чувства других. Джо, надеюсь, ты не против, если я буду ненадолго отвлекаться?» И хотя ни один об этом не заговаривает, мы оба знаем, что это последние праздники». Проведённый порознь. Я подарил Миланде именно то, чего она хотела — отсутствие грёбаной еды. Тем не менее, прошло уже два дня, и я не желаю ей голодной смерти. Слишком долго и мучительно. Поэтому спускаюсь в подвал с тарелкой. Она мне впрямь как собака. И с облегчением застаю Миланду спящей. «Сегодня никакой киношколы, иначе она опять начнёт сочинять истории, чтобы остаться в живых». Разумеется, её вера в шанс на спасение не появилась ниоткуда. «Вчера я рассказал тебе о том, как подарил своим говноглазым соседям рождественский венок, и ты ответила, что моя доброта не знает границ». «Верно», — подметила Мэри Кей. «Так и есть». «Однако еще я страдаю прокрастинацией. Миланду следовало убить уже давно, а я все откладываю». «Впрочем, не я один, Мэрикей. Большинство нормальных людей разрываются между желанием спасти тех, с которыми застряли в одной лодке, и желанием грохнуть их к чертовой матери». Не знаю, правду ли она говорила, но знаю, что мне все равно. Ну, сморозила эта глупость в родильном отделении. Подумаешь, ты же только что родила ребенка от Фила. Мы — животные. А животные порой едят других животных. Так устроен мир. Да, ты манипулировала Миландой, назначив ее неофициальным третьим родителем для Номи. Ты застряла в одной лодке с Филом, а матери иногда вытворяют всякие безумства. Лав позволяет моему сыну жевать гирлянду. Я даже кошкам это запрещаю. А дело в том, что материнство — самая тяжелая работа. Ты нравишься мне такой, какая ты сейчас. С Рождеством меня! С Рождеством меня!» Если кто-то из моего прошлого вдруг выскочит на тебя из-за дерева, ты тоже услышишь обо мне уйму неприятных фактов. Меня много в чём можно упрекнуть, Мэри Кей, только не в лицемерии. Я направляюсь в библиотеку, когда в кармане гудит телефон Миланды. Без тебя и праздник не праздник. Надеюсь, вам с Карлом весело. Хочу увидеть фото». «Лол, нет никаких фото, потому что его дети с бывшей женой, а мы почти всё время проводим голышом. Муа-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» -ха -ха, ха ха ну звучит неплохо. Не могу выкинуть Джо из головы. Мы переписываемся без остановки, как подростки». «Я прыгаю от радости. Не по-настоящему, но мысленно». «Милая, не думай, просто делай. Лол, люблю тебя». «Надеюсь, ваши праздники тоже прошли отлично». Между таким «я надеюсь» и вопросом «как прошли праздники» — огромная разница. «Ты тоже это знаешь и не отвечаешь Миландия. «Умница! Ты права. Мы переписываемся как подростки, мы даже не в старшей школе, и тебе пора освободить для меня место». Я добираюсь до библиотеки раньше тебя и кладу книжку Ричарда Скарри на полку у красного ложа, когда слышу твой голос. «Привет!» — говоришь ты, и во мне вспыхивает радость. «Я слышу твой голос! Я вижу твое лицо!» Ты мурлычишь, будто за последние дни все изменилось, потому что все и правда изменилось. «У меня... Я тебе кое-что принесла!» Ты держишь в руках белую коробку, а на ней повязана красная лента, и ты шагаешь к двери, а я следую за тобой во двор, где всё тусклое, серое. Словно январю не терпится захватить власть. За пять дней самый долгий перерыв в нашей переписке — 2: часа двенадцать минут, но теперь мы сидим на своей любовной скамейке, словно незнакомцы в автобусе. Ты держишь коробку. Я ненормальная? Только если в ней бомба. Ты смеёшься. Я всегда тебя смешу. В общем, у меня для тебя подарок, потому что нас связало Рождество. Ты был так добр к Номе, это много для меня значило. Я рад, что ты позволяешь нам общаться. Ты киваешь. Ты всё ещё замужем, Чувствуешь вину, поэтому не можешь сказать всей правды, и я понимаю, что мы на работе. Нужно притвориться, что последних нескольких дней не было. Не потому, что нас могут подслушать, мы здесь одни, а потому, что ты тоже любишь откладывать на потом. Ты смотришь на коробку, лежащую у тебя на коленях. Сегодня вельветовая юбка. Чёрные колготки. «Расскажи мне, как прошло Рождество с семьёй?» «Ты поднимаешь глаза на меня. Не можешь поверить, что я настолько чертовски хорош. И улыбаешься. Ну, наше первое Рождество без Миланды. Мы остались без громоотвода. Ты действительно веришь, что сообщение тебе пишет Миланда, и я тоже улыбаюсь». «Всё обошлось?» Ты теребишь ленту на моей коробке. На моей коробке, которая твоя. Не знаю, зачем я тебе это говорю. Не хочу ранить твои чувства. Мы просто болтаем. Я о тебе беспокоюсь. Вот и причина. Думаю, Миланда для нас очень близка. Но всё же она подруга, а не член семьи. Когда она приходила, мы все немного принаряжались, понимаешь? Ведь у нас был гость. А без неё всё по-другому. И в какой-то момент, когда мы поужинали... Фил, ты сглатываешь слюном. Мой муж играл на гитаре, играл свои песни. А номи в наушниках читала свой колумбайн, и я почти... почти прыгнула в машину, чтобы уехать ко мне. «Давай, открой свой подарок». «Ты вручаешь мне коробку». Мимо проезжает машина, стёкла опущены, и Сэм Кук поёт нам серенаду «Милая, ты небом послана мне, клянусь». И Лав послала меня. «А ты послана мне. Я послан тебе. Ты меня поторапливаешь. Ну же, открой». Я развязываю бант, снимаю крышку с твоей коробки. Или моей и вижу шесть красных ягод клубники. Все они покрыты шоколадом. Держу пари, что Фил не получил ни одной грёбаной ягодки. Я смотрю на тебя. Жаль, я не приготовил тебе подарка. Твои щёки краснеют, глаза прикованы ко мне. Ты по мне соскучилась. «Ага», — произносишь ты. «В последнее время я тоже много о чём жалею и много чего желаю. Я желаю твою мураками и твой лимончик, и мы оба смотрим на наше дерево. Не хочу быть эгоисткой, Джо». «Ты не эгоистка». «Ну, Фил с тобой не согласится». «Мне запрещено говорить о твоей крысе. Ты сама установила правила». «Я киваю». «Видишь ли, Джо, я думаю, Миланда на меня злится. Вот почему она бросила меня под Рождество. Об этом я тоже говорить не могу, и моё сердце колотится. Миланда». «Почему ты так думаешь?» «История давняя, но в старших классах. Боже, я настолько стараюсь, чтобы начинать рассказ вот так». В общем, когда мы подружились, Миланда внушила мне, что всем в школе нравится твоя соседка Нэнси, а меня все якобы ненавидели. Потом я однажды пошла в туалет и случайно подслушала, как она говорит Нэнси, что я её терпеть не могу. Вот почему ты украла у неё крысу. И вот почему ты была не слишком деликатна, помня о беременности Миланды. И ты... «Ты не знаешь, что она у меня в подвале?» «Действительно не знаешь, правда?» «Ты не сказала ей, что всё слышала?» «Ты качаешь головой». «Странно скучать по ней и при этом не скучать, понимаешь?» «Возможно, Миланда останется там навсегда». «Я в курсе. Миланда сама тебе об этом написала». Скоро начнёт работать на новом месте. Встретила парня. А вот мне сложно даются перемены. И странно чувствовать себя брошенной, будто Миланда моя собственность. Ведь я должна за неё радоваться. Мы же друг друга тащили на дно. И всё-таки я будто осталась за бортом. «Покойся с миром, бэк Покойся с миром, Кейденс. Лав, я киваю». В конечном итоге, говорю, расставание расставляет нас по местам. Понимаешь? Ты задумываешься. Я тебе нужен, потому что я первый человек в твоей жизни, который чертовски внимательно слушает. Я даю тебе тишину, которой ты жаждала, и ты хочешь меня так сильно, что начинаешь дрожать. «Пойдём», — говоришь ты, — «я замёрзла». Открываешь дверь. Тебе не холодно, тебе жарко, жарко из-за меня. И смотришь на красное ложе, и я смотрю на красное ложе, и твое лицо вспыхивает. Хорошего тебе дня. Мой день уже удался благодаря тебе. Ты любишь меня, и нужно купить клубнику в шоколаде для Миланды, ха! Только посмотри, как она помогла тебе, мне, нам. И я несу твою коробку в руке. В голове крутится песня Сэма Кука. Ты небом послана мне, и мир станет гораздо счастливее, если все будут слушать музыку, а не глушить мысли подкастами. Я приезжаю в город и снимаю наушники. Сегодня в кафе играет музыка, Боб Дилан. В воздухе революция, в моих руках клубника. Мурашки бегут по коже. Мы заплутали в блюзе твоего фила, и ты была замужем, когда мы познакомились. Но ты сделала мне подарок и скоро разведёшься, а я помогаю тебе выбраться из тупика неудавшейся, тоскливой жизни. Я тебя спасаю. «Ты будто знала, что случилось с Миландой, и теперь я могу не расстраиваться из-за неё, ведь ты не хочешь возвращаться к прежнему». «Да и зачем возвращаться? У тебя есть я». Открываю коробку и смотрю на шесть красных ягод на красном ложе, на шесть мураками, покрытых шоколадом. Протягиваю руку к твоей коробке, которая теперь моя. И тут на меня налетает чьё-то грёбаное тело. Коробка падает, а этот придурок в адидасах уставился на меня с такой физиономией, как будто я сам виноват. «Чувак», — говорю я. Настолько зол, что говорю «чувак». Какого чёрта? Он не отвечает и не двигается с места. И мне это не нравится, Мэри Кей. Он мне не нравится». «Извини», — говорит он, — «маленький тротуар. Мир тоже маленький, друг мой». «Я ему не друг, и он не один из нас. Он здесь не живет, вижу по лицу. Я подхожу к нему. Это мой город». И он медленно качает головой, как бандит из второсортного боевика. Словно парень в кроссовках Adidas и потрепанном свитре, может хоть кого-то напугать. Мальчишка на скейтборде проезжает по одной из моих ягод, а тот, кто выбил их у меня из рук, подходит ближе. «Отличный подарок», — говорит он. «Если хочешь признаться в вечной любви, нужно дарить фрукты». «У тебя и правда хороший вкус, Голдберг». «Небеса надо мной разверзлись. Он назвал мою фамилию. Он полицейский? Ищет пропавшую собаку?» «Я ничего не делаю». Ничего не говорю. Я ничего не знаю, а он смеется. «Не волнуйся», — говорит. «У женщин хорошего вкуса не бывает, правильно, Голдберг?» «Я могу вырубить его прямо сейчас». Сжимаю кулак. «Знаю, что ты вспыльчив». «Нет, черт возьми, больше нет. Перейду к делу. Я приехал, чтобы передать послание от наших общих друзей Квиннов». «Квиннов?» «В семье Лав?» «Нет, начался Новый год, новая жизнь». «Ты кто такой?» «Послание довольно простое, Голдберг. Держись подальше от Лав, держись подальше от Форти». «Не знаю, кто ты, но явился ты зря, потому что я и так держусь от них подальше». «Голдберг», — говорит он, — «будь осторожнее с Инстаграмом, иначе кончишь, как маленькая клубничка». «Ферштейн?» Я смотрел «Стори слав», потому что было грёбаное Рождество. Она украла моего сына, а он приказывает не смотреть на моего сына. И я спрашиваю, кто его послал. Он хихикает. Подбираю пустую коробку. «Ты тоже, мать твою, держись от меня подальше». «И от моей семьи». Он подступает ко мне. «На твоём месте я бы так не разговаривал, Джо!» «Ты заявился сюда. Приказы мне раздаёшь, разглагольствуешь о моей семье, чёрт возьми, а я тебя даже не знаю!» Ублюдок фыркает. «Семья», — говорит он, — «одно слово, семья, друг мой». «Как тебя зовут?» «Слушай, ты не член семьи квин Голдберг, а я работаю на семью Квинн. Я здесь от их имени. Считай меня своим коллегой». «Я на квинов не работаю». «Ну да», — говорит он, — «а на чьи деньги ты себе дом купил?» Я не отвечаю, потому что он и так знает чертов ответ. «Свинья. Сноб». «Разница между нами в том, что семья на моей стороне, а не на твоей, понял? В общем, оставь в покое свою бывшую и не лезь в интернет. А если и не успокоишься?» Он давит ботинком ягоду клубники и смотрит на меня. «Ясно?» Затем переворачивает кепку козырьком назад и уходит. А я позволяю ему уйти. У меня нет другого выбора.